Глава двадцать В окно машины постучали. Я повернулся и увидел одного из шестерок Федота. Пожилой дядька, постарше самого Федота, решила сесть и остепениться вместе с начальством. Теперь он не пробивал должникам головы, а довольствовался должностью кого-то вроде дворецкого. Я опустил стекло. «Здравствуйте, многоуважаемый Константин Александрович!» заулыбался домоправитель. «Федот Ефимович, заметили ваше авто из окна?» И просят к ужину. «Сама любезность», — усмехнулся я. «Ворота-то откроешь? Или мне машину тут оставить?» «Разумеется, открою. Как же можно допустить, чтобы на улице стояла? «Проезжайте, прошу». Я въехал в раскрывшиеся ворота. Федот встретил меня в домашнем халате. Явно не собирался принимать гостей. «Здорово, старый бандит», — улыбнулся я. «Ну что, как дела? Как на самолете полеталось?» Когда-то я пообещал Федоту полет на самолете и предупредил персонал ангара, что такой-то персонаж может подъехать. Он и подъехал, как мне доложили. Судя по тому, что больше ни о чем не докладывали, обошлось без жертв. А в подробности я не вникал. «Чудесно, чудесно», — сказал Федот, тряся мне руку. «Однако больше ни-ни. Мне это представляется неправильным». «Что именно?» Я упал в кресло в гостиной. Федот сел напротив. «Людям свойственно ходить по земле, этим и предпочтительно ограничиваться». «Вроде как рожденный ползать а летать не может?» – улыбнулся я. «Золотые слова!» – Федот поднял бокал с вином. «Прошу, не откажите. Вино превосходнейшее!» «Не откажу, спасибо». Мы выпили. «Слушаю, ваше сиятельство», – сказал Федот. «Вижу ведь, что не просто так заехали. Помощь требуется». «Требуется. Только не такая, как в прошлый раз. Попроще. Даже идти никуда не придётся». Невооруженным глазом я увидел, как Федот внутренне расслабился. Не нравилось ему, что я втравливаю его во всякие темные делишки. Завязал так завязал, как говорится. Но мы — те, кто мы есть. И от прошлого отмыться. Задачка та еще. Я вот никогда не отмоюсь. Будь я хоть аристократом-магом, хоть пятикантропом, «Хоть инопланетянином, навсегда останусь капитаном Чейном». Что-то такое, кстати, голос Григория Александровича Борятинского с самого начала сказал. А потом всякие другие голоса подтверждали. «Сейчас уже до того дошло, что я и сам это понял. Лист бумаги и карандаш организовать можно?» Федот молча позвонил в серебряный колокольчик. «Через минуту я стал обладателем запрошенных аксессуаров. Взяв карандаш, принялся записывать имена и фамилии. «Вот эти четверо», — сказал я. «Скорее всего, купцы. Ну, или владельцы недвижимости. А может быть, кто-то вроде Федота Комарова до чудесного преображения. В общем, люди довольно состоятельные и влиятельные. Я подумал, ты можешь таких знать». Федот с любопытством взял листок и пробежал взглядом написанное. «Ну, как не знать?» — протянул он. «Знакомые все лица. Вот с этим, помню, воевали. Эх, как воевали!» «Прелесть!» – кивнул я. «Ты мне напиши, пожалуйста, про каждого. Кто он? Где он? Почему он?» Федот писать не спешил. Внимательно на меня посмотрел. Спросил. «А что с ними потом будет?» «Это, Федот, неправильный вопрос», – вздохнул я. «А какой же правильный?» «А правильный? Что эти люди сделали такого, что я ими заинтересовался?» Федот поерзал на месте, изображая всем своим видом Здоровое любопытство. Я так понимаю, ты в курсе, что в мире творится, сказал я. Прорывы тьмы там, да и в целом ситуация. Да уж, чей не в погребе живем, но вздохнул Федот. Право слово, хоть плачь. только-только дворянство получил, зажил как человек и на тебе. Иное расскажется, будто из-за меня оно все. Мол, как это вы, сказали, рожденный ползать и так далее. Чуть высунешься? «Сразу, на тебе, по башке!» «Это, Федот, глупости!» Отмахнулся я. «Ты тут совершенно ни при чем. Уверяю тебя, как человек, который во все это погружен с головой и даже глубже. Но ты прав в том, что тьма пытается поглотить наш мир. И эти люди...» Я постучал пальцем по листу бумаги, который Федот положил перед собой на стол. «Ей помогут. Вот ответ на правильный вопрос. А на неправильный, что с ними будет?» Отвечу так. Не знаю. Может быть, сразу их возьмем и изолируем, а может быть, просто наблюдение установим. Сейчас сложно сказать. Знаем мы пока до обидного мало. И даже меньше, чем мало, на самом деле. Вселилась ли уже тьма в этих людей? Или еще только планирует? Если, к примеру, надеть на них браслеты, такие, как на Великом Князе и на Жорже, мы задавим проблему в зародыше, или же наоборот, все сломаем? тьма быстренько найдет себе новых кандидатов, а добиться от книжного призрака, как его называет света, новых данных это снова песня долгая и нудная. Но в любом случае, знать лучше, чем не знать. Знание можно хоть как-то использовать, а вот незнание уже никак не выйдет. Ох, ваше сиятельство! И непривычен же я к такому! проворчал Федот, вертя в пальцах карандаш. Понимаю, кивнул я. Вот веришь. Всем сердцем понимаю. Но одно дело, когда ты в свои темные делишки играешь. И другое, когда тьма пытается сожрать все и всех. А эти люди, кстати говоря, в результате точно погибнут. «Действительно?» – озадачился Федот. «Угу. Не бы слыхал про гостиный двор? Зоопарк в Париже?» У «Как не слухать? «А про мумий информация в газеты просочилась?» Федот вздрогнул, побледнел. «Вот это оно и есть», – жестко сказал я. «Так что пиши. Тогда у людей будет хоть какой-то шанс. Вяленький, но шанс». Убежденный моими доводами, Федот склонился над бумагой и стал царапать карандашом. А меня в кармане тем временем загудело. Я выудил портсигар, открыл его. «Курите, господин Борятинский, я не возражаю», – сказал Федот, не поднимая головы. Я захлопнул портсигар и убрал его обратно. «Спасибо, не хочется. Долго тебе еще. «Почти закончил. О, вот, спрошу. Если будут какие-то вопросы, так вы звоните. Прямо вот сюда, домой, мне и звоните. Я вас просвещу». «Спасибо, Федот». Я схватил лист, свернул его и, не глядя, сунул в карман. «Бывай, полетел я». «Да что ж вы так?» Федот всплеснул руками. «А отужинать как же? Я уж распорядился». «В другой раз. Извини». Времени рассиживать за столами у меня резко не стало. Сообщение на экране портсигара было лаконичным и конкретным. «Ваше присутствие требуется в зоне Д. В этот раз я мчал с использованием магической турбины. Руки покоились на специальных вставках на руле, и моя энергия потоком хлестала в недра механизма, обеспечивающего движение. Конечно, поток этот был вовсе не такой уж сильный, как если бы я затеял творить магию света, но все равно чувство было такое, будто у меня потихоньку откачивают кровь. Что могло случиться в зоне Д? Почему прямо сейчас? Конкурс должен был начаться завтра, сегодня, рано. Неужели сообщения перехватываются? Я ведь ничего об этой технологии не знаю. Запросто могут перехватываться. На всякий радар, как известно, найдётся антирадар. И если он вдруг нашелся, то у нас серьезные проблемы. А может, Федот? Нет, вряд ли. Даже если отбросить все, что нас связывает, у старого бандита попросту не было времени. Этот его дворецкий? черт бы его побрал. А вот он запросто. Вполне мог подслушать наш разговор и позвонить кому следует. Агенты тьмы могут быть где угодно. Такие вот мысли роились у меня в голове всю дорогу. А на пассажирском сиденье, сунув голову под крыло, спокойно дрых Джонатан. Эй, магический фамильяр! окликнул я. У тебя что, чуйку отбило? Творится какая-то ерунда, а ты не носишься с воплями. Джонатан встрепенулся, спрыгнул мне на плечо и чувствительно долбанул клювом по темени. Ай! вскрикнул я. Сдурел, что ли? Государю императору! ора! Оглушил меня Джонатан и соскочил обратно на сиденье. где нахохлился и закрыл глаза. «Вот и поговорили», — буркнул я. Через минуту я остановил автомобиль возле дома с единственным светящимся окном на втором этаже. Вышел. Джонатан выходить в холод и сырость не пожелал. Так и остался кемарить в теплом салоне. Пара теней двинулась ко мне от парадного входа и превратились в людей. «Капитан Чейн?» — услышал я шепот. «Чем обязаны?» «А тут что, ничего не происходит?» — осведомился я. — Насколько нам известно, ничего. Мы — усиление, которое вы запрашивали. — Ребята! — начал злиться я. — Вы — плохое усиление. Я же просил сделать все незаметно. — А мы разве? — Вы от людей спрятались. Максимум — от магов. Есть какие-то данные о том, как видит невидимок тьма? Парни переглянулись. Такая мысль им в голову не приходила. «Исчезните отсюда!» – вздохнул я. «Сделайте так, чтобы вас было не отличить от пейзажа. Вот как Полли!» Полли виднелась в единственном освещенном окне второго этажа. Сидела у окошка с вышиванием. Это такая романтическая барышня. Хоть картинку пиши. И не скажешь, что агент канцелярии и воин света. Сотрудники канцелярии оперативно испарились. Я покачал головой и вздохнул с грустью. Потом постучал в дверь. Открыли мне почти сразу. Ждали, когда постучу. Женщина с невыразительным лицом поклонилась, и что-то бормоча повела меня по лестнице вверх. В случае с Полли канцелярии повезло меньше, чем со Светой. Никаких гостиниц вблизи предполагаемого места прорыва не оказалось. Только дом, где сдавались в наем меблированные комнаты. Сдавались, правда, на длительный срок. Но Витман здесь преграды не увидел. Полли заказённый счет заселилась в одну из квартир под чужой фамилией. Если бы засветилась под своей, ее родители прискакали бы сюда с выпученными глазами уже на следующий день. Слухи по Петербургу разносятся быстрее света. Поля занимала половину верхнего этажа, а внизу обитала женщина, которая сейчас вела меня наверх. Она прислуживала госпоже Нарышкиной, удовлетворяя все ее нехитрые потребности. Когда было нужно, Полля и в самом деле умела ужать свои потребности до разумного минимума. Женщина постучала в нужную дверь. Я услышал, как по коридору прошелестели шаги Полли. Дверь распахнулась. «К вам гость, барышня», — пробормотала женщина. «Большое спасибо, Глафира. Вы можете ложиться спать. Сегодня вы мне больше не понадобитесь», — сказала Полли, едва глянув на служанку. Зато меня она взглядом буквально сверлила. Как только я зашел, Полли закрыла дверь и поставила глушилку. «Ну?» — развел я руками. «И что происходит?» «Что происходит?» – изумилась Полли. «Это я тебя спрашиваю, что происходит. Мне приходит уведомление, что в связи с донесением капитана Чейна на моем объекте срочное усиление. Я мечусь по комнате, словно зверь в клетке. Не знаю, что и думать. Никто не дает никаких объяснений. Конечно же, я потребовала, чтобы тебя немедленно прислали сюда». Я обессиленно рухнул на стол. Глаза сами собой закрылись. «Полли!» Показал сообщение в Портсигаре. Капитану Борятинскому немедленно прибыть в зону Д. А я, когда получаю такое сообщение, что, по-твоему, должен думать: А что, Полли? Что, Полли? Госпоже Нарышкиной надо отдать должное, соображала она быстро, как только понимала, что где-то накосячила, немедленно переходила в наступление. Вот только попробую выкрутить все так, будто я сама в чем-то виновата. Я здесь наблюдатель? «Наблюдатель, я и наблюдаю изо всех сил. На протяжении вот уже трех недель ничего интересного не наблюдается. Как вдруг среди ясного неба такие вести? Ты понимаешь, что я лишилась сна?» «Сейчас десять вечера», – буркнул я. «Какой к чертям сон в твои-то годы?» «Не нужно менять тему разговора», – погрозила пальцем Полли. «Что происходит, Константин Александрович?» Я подумал несколько секунд и решил, что разводить таинственность уже никакого смысла нет. Наоборот, чем оперативнее информацию узнают все, тем лучше. Кажется, мы поняли, что именно исполняет тьма. Она поочередно заставляет людей, большие массы людей, демонстрировать смертные грехи. Первым грехом была жадность, вторым — похоть. А сейчас, судя по всему, настало время чревоугодия. Я вкратце пересказал Полли содержимое газетной заметки. «Это уже завтра», — подытожил я. «Поэтому я и запросил подкрепление. Ребята почистят места для порталов, все подготовят, чтобы в случае чего мы могли появиться тут в мгновение ока». «Подожди», — Полли озадаченно потрогала кончик носа. А «Ресторан? Но ведь я присматриваю за антикварной лавкой». «Вчера туда заходил очень подозрительный старик в такой старомодной шляпе, которых никто не носит уже лет сто. Он вышел со старинной люстрой, такой уродливой. Я написала очень подробный отчет. «Ты молодец», – кивнул я. «Так и надо». «Но, увы, у нас был не самый надежный источник сведений. А может быть, что-то переигрывается на ходу. Ресторан совсем недалеко от лавки, через два дома. Так что это...» Все равно твой объект. А я до того спешил, что примчался сюда в открытую и поставил машину возле входа. «Я вообще ожидала, что ты придешь через портал», вздёрнула нос Полли. «Дама в беде, а он тащится, как черепаха. Фи!» «Дама в беде?» — прикрикнул я. «Боюсь, разочарую вас, госпожа Нарышкина. Вы не дама в беде, а сотрудник тайной канцелярии». «Ты понимаешь, что за такие финты, вообще-то? Следует как минимум выговор. Мы тут не в бирюльки играем. Каждое слово может стоить кому-то жизни. Но так значит, надо было сразу все нормально объяснить». Олли сложила руки на груди. Тут, конечно, она была права. Как ей говорил Платону, мои ребята в сложившейся ситуации не пешки. Вот оперативники, которых сюда прислали в качестве усиления, да... Им нужно было просто исполнить приказ. А Полли обязана было знать на порядок больше, чем они. С учетом происходящего, ей лучше было вообще ничего не сообщать, поскольку никто, кроме меня, еще ничего толком и не знал. В общем, накосячили все. Будем надеяться, что не критично. «Ладно, мне пора», — сказал я, поднявшись на ноги. «Завтра мы, к сожалению, снова увидимся». «Почему это, к сожалению?» Полли задумалась стоит ли обижаться потому что здесь будет прорыв тьмы и мы будем закрывать его вместе а мне что делать Полли вмиг стала серьезной идти наблюдать за рестораном не надо никуда идти я тебя умоляю и наблюдать уже смысла не имеет все что нужно было узнать мы узнали просто будь тут наготове когда начнется надо будет действовать быстро и решительно «Как ты и умеешь. Твои стрелы нам очень пригодятся». Даже такая наспех состряпанная лесть сработала отлично. Полли раскраснилась от удовольствия и потупила взгляд. Скромно пробормотала. «Я сделаю все, что в моих силах». Вот и умница. А теперь разрешите откланяться, госпожа Нарышкина. Что-то мне подсказывает, что у меня это еще не последняя встреча сегодня. Я как в воду глядел. Началось с того, что, выйдя из дома, я не увидел своей машины. Она попросту исчезла, а вместо нее появилась какая-то древняя колымага, будто бы выкатившаяся из антикварной лавки напротив. Я трижды внимательно огляделся, не веря своим глазам. Даже в черном городе меня знают и боятся лишний раз потревожить. А тут приличный район. И угон? А Джонатан как же? «Да эта чайка от любого угонщика отбиться бы сумела. Судя по тому, как фамильяр нежно тюкал меня клювом по голове, при желании он и череп раскроит запросто. Ладно, машина, черт бы с ней, хоть и жалко. Но вот если с Джонатаном что-то не так... Поубиваю, гадов!» И тут Коломага мигнула фарами. Прищурившись, я призвал на помощь истинное зрение и выдохнул. «Тьфу ты, черт! Вот она, моя машина!» а на пассажирском сиденье человек и единственный человек который осмелился бы исполнить такой финт